Глава девятая Стоит отметить оперативность коллег из Мура. Уже к обеду следующего дня Бахматов собрал все, о чем договаривались, и вместе со свежими материалами заскочил на Петровку. Ночь на новом месте выдалась на удивление спокойной. Как и предупреждал Штерн, пару раз за стенкой слышался детский плач. Но я то ли настолько устал, то ли привык дрыхнуть в любой обстановке. Особых неудобств это мне не доставило. Спал до самого утра, как сурок. «А где начальство?» Покосился на пустующее уже несколько часов место Трипалова Леонид. По делам отъехала. «Я за него». Петроградского коллегу чекисты обещали встретить и доставить сюда во второй половине дня, так что я пока находился в кабинете один и не сказать, что особо скучал. Недавно привезли результаты вскрытия обоих мертвецов. Мужчины и женщины, чьи тела были найдены вчера на набережной. И по мере того, как я погружался в материалы все глубже, во мне все сильнее вызревала одна идея, связанная с личностью, а точнее, с профессиональной деятельностью погибшей. Но появление Бахматова заставило вновь вернуться к нашим баранам, вернее, к серийному убийце, Комарову. «Чайком угостишь?» — поинтересовался инспектор Мура. «Я ведь не с пустыми руками. По пути в булочную завернул». Он показал на небольшой сверток под мышкой. «Не мог пройти мимо витрины. Решил, угощу и новых товарищей нашими знаменитыми московскими калачами». «Это ты вовремя подгадал. Как раз к обеду». Довольно потер руки я и пошел набирать воду в чайник, а потом ставить его на спиртовку. Заварку и сахар мы с Трипаловым купили по дороге. Угощение прошло на ура. Вместе с ним Бахматов принес и хорошие новости. «Пообщались мои ребята с соседями Комарова?» «Как ты и просил». И, заметив, что я насторожился, он тут же добавил, «Да нет, ты не переживай, Георгий, сработали аккуратно, ни одна зараза не заподозрит». Бахматов усмехнулся. Хотел было сказать, комар носа не поточит. Да уж больно с фамилией подозреваемого, перекликается. Что удалось накопать? В общем, с одной стороны, вроде ничего такого примечательного. Да, предлагали пару раз соседям какие-то вещички, деньги просили небольшие, но... Так полгорода живет, ничего необычного». Но это только с одной стороны, а вот с другой. В общем, удалось посмотреть на одну из проданных вещиц. Клифтик явно не комаровского размера. Он сам мужичок, хоть и крепкий, однако ростом не вышел. И по телосложению сухощавый. А в пиджачок, что сторговал, двое таких комаровых в месяце. Еще и для третьего места найдется. На богатыре Ашитт. По всем описаниям, пиджак похож на одежду убитого упаковщиком Барышника Толмачева. Того как раз по великанской комплекции опознать удалось. В общем, есть смысл поплотнее заняться гражданином Комаровым. Закончив, он с ярко выраженным восхищением посмотрел на меня. «Ну и чуйка у тебя, товарищ Быстров. Только второй день делом занимаешься, а уже на верного подозреваемого вышел». «Завидую, но белой завистью и от всей широкой души...» «Нечему тут завидовать», — смущенно буркнул я. «Если говорить по чесноку, было чего смущаться. Де-факто я ничего не сделал, лишь присвоил себе чужие лавры. В реальной истории именно эти ребята из московского Угро, проделав воистину титаническую работу, отыскали преступника. Правда, им понадобилось несколько лет». Хорошо искать черную кошку в темной комнате даже при выключенном свете, если точно знаешь, что она там есть и где именно засела. Так что особого восторга я не ощутил. Когда Дашка играла в компьютерные игры, она называла такие вещи сленговым термином «читерство». Но я готов и дальше быть этим самым читером, при условии, что спасу хотя бы несколько человеческих жизней. Как понимаешь, так просто нагренуть к нему с обыском нельзя». Если ничего не найдем, только спугнем его, и он затаится надолго. А то и навсегда, — заметил я, — и хрен мы его поймаем. Другими словами... Бахматов не договорил, все и так было понятно. Другими словами действуем стандартно, методом провокации. Подводим Комарову потенциального клиента, заставляем проявить себя и подсекаем. И да, можешь даже не спорить, живцом буду я, — произнеся этот спич, я вновь ощутил приступ дежавю. Давно ли приходилось разгуливать в чужих шмотках, чтобы навлечь на себя внимание грабителей? Такое чувство, что будто вчера. Приехал возбужденный Трипалов. «Только работать начал и уже первую выволочку получил!» Со смехом произнес он. «Уровень преступности, говорят, вырос. Прохода мирному человеку нет!» «Слушай, Александр Максимович, сразу взял быка за рога я. У нас с товарищем Бахматовым идея возникла». «Как этот самый уровень преступности слегка понизить?» «Излагай!» — кивнул он. Я сообщил ему свой план. Он внимательно выслушал, не перебивая, лишь в конце рассказа отрицательно помотал головой. «То есть ты собираешься явиться на конный рынок под видом покупателя из деревни, который ищет себе лошаденку?» «Ну да». «А что тут такого?» «Ты на себя посмотри!» — хмыкнул он. «Чего я там не видел? Что у меня?» «Десять классов на лбу нарисовано!» Невольно вырвалась у меня из уст легендарная фраза из места встречи. «Чего?» — непонимающе замигал Трипалов. «Ну, в смысле, я что, на сотрудника УГРО так похож?» — поправился я. «Похож!» — удрученно вздохнул Трипалов. «Похож!» — подтвердил Леонид. «Хоть и не местный, но уж больно морда лица у тебя, Георгий, интеллигентская. Не сыграть тебе, мужичка, от Сахи, хоть ты тресни!» Значит. В мои актерские способности вы и не верите? Произнес я недовольным тоном, хотя про себя уже согласился, что товарищи правы. Вроде я и самого простого происхождения, и настоящий Быстров, но профессия наложила свою печать на облик, да и от моего высшего образования никуда не деться, так что я не стал артачиться и смирился с их вердиктом. Честь сыграть роль приманки выпала приехавшему где-то через час Будунову, Не успел он войти в кабинет и поздороваться, как глаза Трипалова радостно сверкнули. «Вот кто нам нужен!» «Поздравляю!» — пожал я руку Ивану. «С корабля прямо на бал!» «Какой еще корабль? Я на поезде приехал. И при чем тут бал?» — удивился он. «В образном смысле», — туманно пояснил я. «Начальство решило, что ты самая подходящая кандидатура, чтобы спровоцировать конкретного злодея. На нем уже почти два десятка трупов». «Сколько — Сколько? — не поверил Будунов. — Да хрена! — заверил я. Операцию не стали откладывать в долгий ящик. Уже утром следующего дня Иван Будунов появился на Смоленском рынке в образе гостя столицы при деньгах. Глядя на его вроде простодушное, при этом хитроватое лицо, не верилось, что перед нами матерый сыщик. Не дать не взять, крепко стоящий на ногах, деревенский мужик, который решил на отнюдь не последнее купить необходимую в хозяйстве лошадь. Даже одежду Ивану подобрали соответствующую, чтобы походил на кулака Мироеда. Картуз, юфтевые сапоги, добротная рубаха, штаны, жилетка. На этом настоял я, помня, как во время судебного процесса Комаров напирал на то, что приносил обществу пользу, уничтожая классового врага. Спасибо после знанию. Так появился маленький, но очень нужный для поимки преступника штришок. Комарова на рынке еще не было. Поэтому Будунову пока пришлось немного побродить и потолкаться среди многочисленных торговцев и не менее многочисленных покупателей. Вообще жизнь на рынке кипела. НЭП внес свои коррективы, дышать людям стало значительно легче. Сразу появилось то, что можно продать, и то, на что можно купить. С непривычки у городского жителя голова шла кругом. Каких только лошадей тут не продавали. Не удивлюсь, если при желании можно было сыскать себе не просто коня, о какого-нибудь редкого скакуна-алхитинца. Невольно вспомнился старый советский детектив по следам Карабаира. Жаль, что его стали забывать уже в мое время. «Объект на месте!» — сообщил вынурнувший, откуда-то сбоку бахматов, загримированный под пинчугу. Назвать Комарова объектом предложил я. Не хватало еще, чтобы кто-то случайно услышал, как мы упоминаем фамилию злодея. Чем меньше ненужного шума вокруг персоны-убийцы, тем лучше для операции по его поимке. Я изображал праздно шатающегося гуляка, бродившего по рынку с открытым ртом, засунув руки в карманы брюк. Мне безумно хотелось поглядеть хотя бы одним глазком на первого официального убийцу-маньяка в СССР. Но смотреть в его сторону категорически запрещалось. Такие люди зачастую обладают повышенной чувствительностью, поймут, что за ними наблюдают, пишу и пропало». Когда я только затронул в разговоре с ребятами из МУРа этот вопрос, выяснилось, что стать изобретателем велосипеда мне, увы, не суждено. Азбуку слежки знали уже давно, еще с царских времен, и широко применяли на практике. Кроме нас с Бахматовым и Будуновым, здесь было еще несколько переодетых сотрудников угрозыска. Кроме того, еще трое агентов находились неподалеку от жилища маньяка на случай, если тот вдруг уйдет от нас. Обычно Комаров всегда занимал одно и то же место среди таких же, как он, извозчиков, что приехали на рынок в свободное время за шабашкой. И, как обычно, он не обращал внимания на потенциальных клиентов, без всякой ревности сплавляя их к другим водителям кобылы. И сегодня он не изменил своим привычкам. Такое постоянство не могло не радовать Я подобрался как можно ближе к Комарову, стал к нему боком, делая вид, что интересуюсь упряжью, которую продавал разбитной мужик, сыпавший направо и налево шутливыми скороговорками. Завел с ним торг, а сам внимательно вслушивался в другой разговор. Петроградский сыскарь наконец-то добрел до Комарова и стал сознанием дела прицениваться к его кобылке. — Сколько бросишь? А ты свою цену назови, глядишь и сторгуемся... Сначала мне показалось, будто Комаров почуял что-то неладное. Уж больно нехотя он отвечал, будто вовсе и не хотел выйти сегодня на кровавый промысел. Само собой, убивал он далеко не каждый день, и потому многое зависело от того, как станет вести себя питерский сыщик, насколько легкой и удачной жертвой он будет выглядеть. Это далеко не так просто, как кажется. Малейшей ошибкой рыба сорвется с крючка. Настороженного преступника будет сложно прихватить на горячем, и вся операция пойдет псу под хвост. Все решало мастерство Будунова, его умение разыграть психологически достоверный этюд, что дано далеко не каждому. Причем, в отличие от профессионального актера, он не имел права переигрывать или фальшивить. Все должно быть максимально достоверно. Иван показал себя настоящим асом. Еще немного, и Комаров пригласил покупателя к себе для окончательного оформления сделки. «Бумаги дома остались». Чего их с собой на рынок таскать? Вдруг сволочь какая сопрет. Поехали ко мне, я тебе все в лучшем виде покажу. Посидим, покалякаем, бутылочку раздавим. Я угощаю. Настало время сниматься с места. Насилу отвязавшись от вцепившегося в меня, словно клещ, торговцу упряжью, я юркнул в толпу и выскочил уже на другом конце базара, где нас поджидала пролетка с дремавшим извозчиком. «В адрес!» — коротко бросил я. Извузчик тут же проснулся. Пролетка быстро покатила к дому Комаровых. Преступник работал всегда по одной схеме. Исключений из правил не происходило. Боялся я лишь одного. Что если Иван не доглядит и станет жертвой маньяка? Василий Комаров успел набить руку на убийствах. Пока что его конвейер смерти работал без сбоев. И если на себя я еще мог бы наплевать. Допустить смерти боевого товарища никто из нас не имел права. Вот и дом на Шаболовке, которая в начале двадцатых совсем не походила на привычную мне улицу. Никаких тебе высоток, лишь окруженные небольшими заборчиками, преимущественно деревянные дома. Из привычного, разве что веселый перезвон, катящихся по рельсам трамваев. Где-то тут у них должно быть депо. Даже не верится, что улица упирается одним концом в знаменитое, кипящее жизнью даже в это смутное время садовое кольцо». так тихо и пустынно, окна в доме Комаровых зажглись. Там внутри разворачивался завершающий акт сложной партии по поимке страшного преступника. А здесь и сейчас мы могли лишь молиться и сжимать за Ваню Будунова кулаки, чтобы у него все получилось. Ждать пришлось долго. Комаров сразу не убивал, у него было все заранее продумано. Гостя сначала следовало накормить и напоить, чтобы тот расслабился и не почувствовал угрозы. Время замедлило ход. Секунды длились бесконечно, а минуты превращались в года. Но мы терпеливо ждали, пусть это удавалось нам с большим трудом. И надо же было такому случиться, что мы едва не проморгали момент, когда Комаров решил пустить в ход инструмент убийства, тяжелый молоток. Всему виной было дребезжание по рельсам, еще недавно так умилявшего меня трамвайчика, На несколько секунд звуки, что он издавал, заглушили все остальное. Первым среагировал Леня Бахматов. «Кажется, началось!» — воскликнул он и бросился к дому. Я кинулся за ним, опередил, перемахнул через забор и вломился в дом через окно. Навстречу метнулась чья-то тень. Может, Комаров, а может и Ваня. Поэтому я не сразу пустил револьвер в ход. Мы налетели друг на друга, и тут стало ясно — это злодей. Он был ниже меня. Действительно, хлипкий на вид и потому не устоял на ногах. Однако, даже потеряв равновесие, он не сплоховал, а вцепился мне в горло стальной хваткой. Комаров оказался силен, как геракл. И если бы не удар по ушам, что я нанес ему обеими руками, он бы задушил меня или вырвал кадык мощью у него, хватало и на то, и на другое. Он явно не ожидал от меня такой ответки, и потому выпустил мое горло и заверещал противным бабьим визгом. Развивая успех, я врезал ему правой в скулу. Визг прекратился. Комаров свалился без сознания. В тот же миг рядом со мной появились товарищи, но я не увидел среди них Ивана. «Ребята, где Ваня Будунов?» — прокричал я, вертя головой во все стороны. «Тут я!» — на пороге комнаты появился Будунов. Он шел, держась за окровавленный висок. «Тебя ранило?» «Зацепило слегка. Вроде кожу слегка ободрала, а так ничего!» — смущенным тоном произнес Иван. «Тебе надо срочно показаться врачу!» — сказал Бахматов. «Да все нормально. На мне, как на собаке, быстро заживает!» Попробовал отшутиться Бодунов, но его уже потащили к пролетке, чтобы доставить в ближайшую больницу. Комаров очухался быстрее, чем я думал. Поохивая и кряхтя, он открыл глаза и попытался встать. Я направил на него ствол нагана. «Дернешься, сука! Я тебя пристрелю!» Он бросил на меня угрюмый взгляд. «Убьешь! Тебя самого посадят!» Зато буду знать, какую гниду прибил. Не так часто мне приходилось наблюдать воочию серийных убийц. Глядя на его благообразную внешность и начинающую сидеть бородку, не верилось, что этот гад раскроил черепа как минимум трем десяткам невинных людей. Привели его жену Софью, довольно миловидную особу. Почему-то она не выглядела испуганной, скорее озадаченной, что ли. Где-то заплакал новорожденный. По идее, мать была просто обязана кинуться к нему, движимая природным инстинктом. Но нет, Софья осталась стоять на месте. «Меня расстреляют?» — тихо спросила она. «А ты сама как думаешь?» — нахмурился Бахматов. «Я б расстреляла», — призналась женщина. В сторону супруга она даже не смотрела. Не похоже, чтобы у них были хоть какие-то чувства друг к другу, хотя это не мешало Софье помогать ему заметать следы убийства и прятать трупы. «Будешь, давай показания», — сурово произнес Бахматов. «А мне скидка за это будет», — вяло поинтересовалась та. «Как суд решит?» — не стал врать сыщик. «Буду», — кивнула она. Авось на суде поможет. Но я почему-то надеялся, что все произойдет именно так, как оно было когда-то. И Василия Комарова, и его супругу расстреляли.